всякий согласится что исполняя какую нибудь должность присяжного гласного телеграфного чиновника мы чувствуем что исполняем обязанность и потому вернее выразится что женщины ищут обязанностей и совершенно законно и можно только сочувствовать этому их желанию и помочь общему мужскому труду совершенно справедливо подтвердил алексей александрович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 А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилице в воспитательный дом, опять сказал старый князь к великой радости Туровцына со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.